Простите. Я не могу понять. А как же так? И, и, и, и. Без моего согласия и совета. ведь он черт знает, что делает. Ну, извиняюсь, я заведующий. Извините, я не могу понять. Алло! Я, наконец, категорически протестую. Я не даю свои санкции на опыты с яйцами. Пока я сам не попробую их. Я умываю руки. Панкрат! Выйди вон, Панкрат. Извольте, товарищ Рок. Поминуюсь, не мое дело. Да мне неинтересно. Извиняюсь, вы же товарищ? Да что вы все товарищ да товарищ! Однако... Извините. Так вот, пожалуйста. Дуговой шар. Так. От него вы получаете путем передвижения окуляра пучок. Угу. Вот зеркала номер один, номер два, а на полу в луче. Можете разложить все, что вам нравится, и делать опыт. Mm -hmm. Чрезвычайно просто не правда mm -hmm. ли? Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно, блестящими глазами, всматриваясь в камеру. Я только предупреждаю, рук не следует совать в луч, потому что по моим наблюдениям он вызывает разрастание эпителия. А злокачественные они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить как же вы, профессор? Можете купить резиновые перчатки у Швабы на Кузнецком. Я не обязан об этом заботиться. И вообще... Откуда вы взялись? Почему вы? Извините. Ведь нужно же знать, в чем дело. Почему вы уцепились за этот луч? Да потому что это величайшей важности действия. Ага, величайший? Тогда я не могу понять вот чего. Почему нужна такая спешность и секрет? Ай, вы, профессор, меня уже сбили с панталыку. Вы же знаете, что куры в республике все издохли до единой. Так что из этого? Что же вы хотите воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча? Товарищ профессор, вы меня, честное слова, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас. Всякие гадости, да. И да пусть себе пишут. Ну, знаете. Кому же, бы я знать, пришла в голову мысль растить куры из яиц. Мне. <сих> <сих> так. -с. А почему? Позвольте узнать. <сих> Откуда вы узнали о свойствах луча? Я профессор. Был на вашем докладе. Я с яйцами еще ничего не делал, только собираюсь. Ей-богу, выйди. Да ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цепля. Значит, что, вы не зоолог? Не. Нет, Жаль. Из вас вышел бы смелый экспериментатор, да. Только вы рискуете получить неудачу. И только у меня отнимается время. Мы вам вернем камеры. Когда-то. Да вот, я выведу первую партию и... Как вы это уверенно говорите. <звук> Хорошо. Панкрат! У меня есть с собой люди. И охрана. К вечеру кабинет Персикова осиротел. Опустили столы. Люди Рокко увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты. Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело, в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт и живот. нет прекраснее времени нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии лето 1928 года было как известно отличнейшее с полным жарким солнцем отличным урожаем яблоки зрели, леса зеленели желтизной квадратов лежали поля человек то лучше становится на лоне природы И не так уж неприятным показался бы Александр Семенович Рок. И куртки противной на нем не было, лицо его медно загорело, глаза успокоились и подобрели. Александр Семёнович оживленно сбежал с крыльца с колонадой, на коей была прибита вывеска под звездой Совхоз красный луч. Так, так, так. Осторожно, А что ж так мало прислали-то? Всего три ящика. Да, убежи вы! Пожалуйста! Осторожней! Да что ж вы не видите? Яйца! Александр Ильич, Какое Заграничные упаковочки. Да, это вам не то, что у нас. Ну, Маня, ну осторожно. Ты же их попьешь. Я не снизу. Ой. Ой, Большие. за граница. Разве это наши мужицкие яйца? Эх, все, вероятно, брамопутры, черт их возьми, немецкие. <свы> Только не понимаю. А? Чего они грязные, чего? Маня, а? ты присматривай. Ага. Пускай дальше выгружают, ага. а я иду на телефон. В контору. Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату. Ну, профессор Персиков у аппарата. С вами сейчас будет говорить провинция. Ну, слушаю. Мыть ли яйца, профессор? Что такое, что? Яйца, говорю, мыть? Что вы спрашиваете, откуда говорят? Из Никольского, Смоленской губернии. Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это? Рок. Какой Рок? Да Рок, Александр Семёнович. А, а да, да, это вы. Э -э так вы что спрашиваете? Мыть ли яйца. Ну? Они в грязюке какой-то. Что-то вы путаете. Как они могут быть в грязюке, как вы выражаетесь? В грязюке. Ну, конечно, может быть, немного помет при, при, присох вот, или еще что-нибудь еще. Вот-вот, так мыть-то их нужно? Конечно, нет! Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры? Заряжаю, да! Хм. Ну и ну! Пока! Пока. Как вам нравится этот тип, Петр Степанович? Этот, этот рок? Выображай, что он напечет из этих яиц. Вы вообразите, Петр Степанович! Очень возможно, что куры у него вылупятся. Да. Но ведь не вы, не вы, не я, мы не можем сказать, какие это будут куры. Может быть, их есть нельзя? А разве я поручу, что они будут стоять на ногах? Может быть, у них кости ломкие? Совершенно верно. Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, ну. этот тип выведет стерильных кур, догонит их до величины собаки. А потомство от них жди потом до второго пришествия. А, поручиться нельзя. А, и какая развязанность, бойкость какая-то. Ведь заметьте, что этого прохвоста э, мне же поручено инструктировать. Инстру... А как я его буду этого невежду инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу? А отказаться нельзя было. Посмотрите, что в его бумаге написано. Да. И ведь заметьте, я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально яйца прислали, вообще всякое содействие. Ни да, черта у него не выйдет, Владимир Павлович. И просто кончится тем, что вернут вам камеры. Да, если бы скорее. Это ведь они... Они же мои опыты задерживают. Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный жирный зной. А ночи стояли чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметьевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз словно сахарный светился. В парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам. Косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. Мадам Рок в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала. Глядя на красавицу луны. на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рок. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он сменил флейту на губительный маузер, Его долго швыряло по волнам, выплескивая то в Крыму, то в Туркестане, то во Владивостоке. В 28 году Рок прибыл в Москву. На горе республики кипучий мозг Александра Семеновича не потух. А в Москве Рок столкнулся с изобретением Персикова. И идея возрождения в течение месяца кур в республике принадлежала Александру Семеновичу. <в Pues> <п Des Complex> Эх, Манечка. Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички. Ей-бух, Александр Семенович, ты уж совсем помешался со своими яйцами и курами. Но отдохни, да, ты немножко. Пойдем в Оранжерею. В оранжерее горел яркий шар, Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и они стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца. В камерах было беззвучно а шар вверху, в 15000 тысяч свечей, тихо шипел. Э -э -э, выведу я цыпляток. Вот видишь, что не выведу. А ты знаешь, Александр Семенович, на? мужики в концовке говорили, а? что ты антихрист. А? Говорят, что твои яйца... Дьявольские грех машины выводить. Убить тебя хотели. Ну что вы скажете? Вот народ. Ну что вы сделаете с таким народом, а не отманечка? Надо им собрание сделать. Так, завтра вызову из уезда работников. Я им скажу речь. Надо будет вообще тут поработать, а то медвежий угол какой-то. День ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми, словно перед грозой. В полдень убрались куда-то вороби со вхозного двора. К вечеру умолк прудшие Метивки, лягушки словно вымерли с пруда не доносилось ни одного голоса. Хм. действительно, это странно. Я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать. А куда делись лягушки? Да я знаю. Может быть, все это от твоего луча? Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура. Ты как мужики. При чем тут луч? А я не знаю. Не знаю. Оставь меня в погоне. А. а вот опять какая-то. Что? Опять собаки в концовке воют. хе хе хе хе Ну, что скажете, Аара? Что вы скажете? Да я то не клюбами стуча. Дай, цыплятки. <си> <си> Выведу цыпляток до таких, что вы охнете. Теперь мне в оба смотреть. Чуть только начнут вылупливаться. Сейчас же мне год